Тигр, которого уложил Блейз, был не менее восьми шагов в длину. И все же мы продолжали идти, даже когда спустилась ночь. Началась оттепель. Блейз все подгонял уставших воинов, стремясь поскорее выбраться из царства холода. Мы знали, что в Амбаре сейчас теплая и сухая осень. Близился реальный мир»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 Собралось уже больше двух тысяч и постепенно подходит еще. Джулия, она, здесь не слышно. Хорошо, сказал я, буду ждать. Потом опять лег и погрузился в сон. Сквозь сон я услышал шаги, моментально вскочил, раздвинул кусты. Их было трое краснокожие гиганты.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 Завидев их, Блейс принялся ругаться и ругался, как генерал Роберт Ли при Чанцеллорсвилле. И мы пошли в атаку. Когда мы покончили со всей равой Джулиана, у нас оставалось около трех тысяч бойцов. Сам Джулиан, конечно же, сбежал. Но мы победили. Мы одержали блистательную победу. И всю ночь в лагере царило веселье. Однако меня одолевали страхи и сомнения, которыми я поделился с Блейзом. Три тысячи солдат против Колвера. Флот мы потеряли, сухопутная армия Блейза уничтожена на 98%. Радоваться нечему. Мне крайне не нравился такой расклад. На следующий день мы начали подъем.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 которая вела прямо к восточным воротам Амбара. У нас в авангарде оставалось всего человек 50, потом 40, 20, дюжина. Мы прошли уже две трети пути. Лестница извивалась, повторяя изгибы склона горы. Восточной лестницей вообще пользовались редко. Согласно нашему первоначальному плану, мы по лесистой долине должны были обойти город с тыла,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 Блей шел впереди меня. Скоро придет и его черед, а потом мой, если он погибнет. В авангарде оставалось всего шестеро. И еще десять ступеней осталось пятеро. Мы продолжали продвигаться вверх медленно, мучительно. Ступени заливала кровь, насколько мог видеть глаз. Да, боевой дух наших воинов был поистине несокрушим.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 Мы преодолели уже, наверное, три четверти пути, когда пришла очередь Блейза. Он бросился вперед и тут же первый воин противника полетел в пропасть. Потом остриём меча он проткнул горло следующему, а третьего оглушил ударом плашмя и тоже скинул вниз. Вскоре за ними последовал и четвёртый. Я не отставал ни на шаг, держа меч на готове.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 Я уже почти поверил, что мы дойдем так до самой вершины. Блейз использовал все известные ему приемы боя: сбивал противника с толку, размахивая плащом перед его носом, ставил подножки, выкручивал врагам руки, словом, разошелся во всю. Так мы поднялись до следующей площадки. У Блейза рукав уже был в крови, но он продолжал улыбаться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 Я бы не выдержал. Поистине замечательный пример выдержки, выносливости и фехтовального искусства. Никогда не видел ничего подобного после того, как Бенедикт в одиночку защитил проход в Орденском лесу от лунных всадников из Генежа. Однако Блейс начал заметно уставать Если бы только я мог заменить его, хотя бы дать ему возможность передохнуть. Но я никак не мог этого сделать и продолжал подниматься позади него, сознавая, что каждый удар может стать для Блейза последним. Он явно ослабел, а до вершины было еще добрых полсотни шагов. Мне вдруг стало жаль Блейза. Он все же был моим братом и действительно хорошо ко мне относился все это время. Не думаю, что он был уверен в конечной победе, однако сражение продолжал. По сути дела он своими руками прокладывал мне дорогу к трону. Блейс убил еще троих, но меч его поднимался все медленнее. С четвертым он сражался целых пять минут, прежде чем уложил его. Я был уверен, что следующий, его последняя жертва. Но я ошибся. Когда Блейс наконец уничтожил и этого противника, я переложив меч в левую руку, Правой вынул свой кинжал и метнул его. Кинжал по самую рукоять вошел в горло следующему врагу. Блейз, перепрыгнув сразу через две ступени, рубанул еще одного по ногам. Тот рухнул куда-то в бок. Блейз сделал выпад и распорол брюхо следующему. Я тоже бросился вперед, чтобы прикрыть своего брата справа, но в этом не было нужды. У Блейза как будто прибавилось сил. Он свалил еще двоих. Я вытащил из ножен запасной кинжал, да еще один мне передали сзади. Кинжал я держал наготове, пока не заметил, что Блейз вновь начинает уставать, и сразу метнул кинжал в его противника. Однако тот как раз сделал выпад, и кинжал попал в него не острием, а рукоятью. Тем не менее он попал ему в голову, и Блейзу оставалось только посильнее толкнуть оглушенного врага, чтобы тот свалился вниз. И тут следующий воин прыгнул вперед и, несмотря на то, что сам напоролся на меч Блейза, успел все же нанести ему сильный удар в плечо. Оба они покатились вниз. Я даже не успел ни о чем подумать и действовал совершенно инстинктивно. Это было одно из тех решений, которые принимаешь в долю секунды и осознаешь только потом. Моя рука сама метнулась к поясу, выхватила футляр с колодой карт и кинула его Блейзу, когда тот на мгновение зацепился за крошечный выступ. «Держи!» — заорал я. И он успел поймать футляр. У меня не хватило времени проследить, что с ним было потом. Пришлось парировать выпад очередного противника. Так начинался последний этап нашего восхождения на Колвер. Скажу сразу. Нам все-таки удалось добраться до вершины.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 Да и никто от нас этого и не требовал. Даже если бы я специально вызвал Эрика, он бы попросту меня не услышал. Он вообще не участвовал в бою, только командовал издали. И мы продолжали сражаться, хотя в живых осталось уже меньше сотни моих людей. Опущу подробности. В конце концов перебили всех, кроме меня.